Глава 19. Опасный преступник. Дэниел. Несмотря на усталость, сон не шел. Сердце гулко стучало в груди, а голова была занята одной мыслью — что с Лимерей? Идея захватить кортеж была безумной, но в то же время в ней было логическое зерно. Однако я сомневался, что наши противники настолько глупы, чтобы не подготовиться. Лемирей может загнать себя в ловушку. Даже ее уникальные способности могут оказаться бесполезны. Уповать остается только на Телериена. Я там ничем не помогу. Я куда более смертный, чем эти двое» а колдовство превратилось для меня в настоящую пытку. Я упал на трехногий стул и нервно закусил губу. Возбужденное сознание отказывалось засыпать. Надо было чем-то себя занять, а то ведь так недолго и с ума сойти. Я выдохнул и достал из-за пазухи письма. Чтобы их прочитать или попытаться это сделать, Мне пришлось подвинуться ближе к окну. Почти все письма были написаны на эльфийском языке. Я слышал его в приграничном городе. Но учить этот язык мне надобности не было. Как оказалось, зря я так думал. Судя по почерку, письма были от двух эльфов — женщины и мужчины. И ни словечко на артенийском. Эти документы следовало бы подсунуть переводчику Его Величества. Но в моей ситуации это равносильно самоубийству. Разве что только попросить кого-то передать их в замок. Но кого? Дворового мальчишку туда не пустят. А попадется кто из наших недругов, быстро все улики уничтожит. Что же за дела тут ведутся с эльфами? Причем такого масштаба, что я явственно ощущаю угрозу родной стране. Вектор. Его имя сорвалось раньше, чем я успел подумать. Вот кто может проскользнуть куда угодно, практически незамеченным. Он еще тот, пролаза. Я приблизился к двери и приоткрыл ее. Хорошо, что в этот район никто не заглядывает а то было бы непросто объяснить, что я здесь делаю. Странно, что с учетом моего розыска караульные полицейские еще не прошуршали каждый угол. «Вектор, мне снова нужна твоя помощь. Это очень важно!» С нажимом прошептал я и прикрыл дверь. В прохудившиеся стены залетал ветер и забрасывал горстки снега. Начиналась буря. Это хорошо. Число желающих прогуляться сразу сократится раза в два. А у меня есть согревающие амулеты, какое-никакое укрытие. Отложив письма, я устроился на трехногом стуле и вытащил дневник Николаса. Зря мне его дала миры. Если бы не он, никто бы не узнал, кто она такая. И если бы я всегда держал его при себе то никакая тайная канцелярия до нас не добралась бы. Но меня тогда так поразила новость о гибели Габриэля и Юстаса, что я забыл обо всем. Габриэль. В его гибель до сих пор не верилась. Со временем чувство вины менее острым не стало. Я ведь мог отправить его в магический город, мог предусмотреть, что и мы можем попасть под удар, после того, как проникнем в новые тайны?» Мог и не предусмотрел. Я выдохнул и тряхнул головой. Нужно собраться, отвлечься, не думать о Лемирее, Телериене и Габриэле. Руки сами взяли дневник и начали его листать. Знакомые строки и фразы заставили улыбнуться. «Я как будто переживал все события вместе с Николасом. Настолько эмоционально он излагал свои мысли. Записи неожиданно оборвались 18 грудня этого года. А где же записи от месяца студня? Я присмотрелся к дневнику и прищурился. Последние несколько страниц кто-то аккуратно вырвал. Я откинулся на спинку стула и тихо застонал, ругая себя последними словами. Если бы в тот день, когда я читал дневник у костра, я случайно оказался на последних страницах, то получил бы ответы на многие вопросы. Возможно, и смерти Габриэля удалось бы избежать, а тайную канцелярию и вовсе бы обходил десятой дорогой. Конечно, теперь мне все известно из письма Лемирей, но леший меня забери, куда я смотрел. Профессиональное самолюбие было уязвлено. «Это же надо!» С такими мрачными мыслями я и сам не заметил, как задремал. Проснулся от холода, не помогал даже согревающий амулет. На улице уже стемнело, а рядом кто-то стоял и пристально на меня смотрел. Я тут же воззвал к магии и свалился со стула от приступа боли. «Я тебя не трогал, я тебя не проклинал!» Узнал я скрипучий голос Вектора. «Не в тебе дело», — хрипло произнес я и поднялся на ноги. Руки дрожали, все тело болело. «Вектор, мне нужно, чтобы ты передал письма в королевский дворец, причем так, чтобы они легли на стол лично королю», — сказал я и взял письма, завернутые в плотную бумагу. «Вектор непосыльный!» Оскорбился карлик. «Я знаю, Вектор — хранитель духов», — с усмешкой произнес я. «Но это очень важно». Карлик оценивающе взглянул на меня снизу вверх. «Духу крови бесплатно, а с тебя два золотых». «Да ты...» От возмущения у меня даже перехватило дыхание. Артения вот-вот развалится, а этот пройдоха еще торгуется. «Королевский дворец почти не попасть, а то, что ты просишь, очень непросто даже для духов», — рассудительно произнес Вектор. «Не так уж и много я прошу, учитывая происходящее», — прошипел я. Однако карлика с места не двинулся. Мне осталось только признать поражение и протянуть ему две золотые монеты из тех, что оставила мне Лимерей. «Другой разговор», — обрадовался Вектор, и тонко свистнул. За стеной тут же кто-то прилетел. «Ага, теперь понятно, почему так холодно». Он прибыл сюда с духом мороза. У самых дверей хранитель остановился и произнес. «Духи помогут твоей зазнобе. А щегол-щегольской не так уж и прост, да?» Я вздрогнул и почувствовал, как вспыхнули мои щеки. «Она мой друг!» — сердито сказал я. — И я за нее волнуюсь, потому что мы ввязались в опасное дело. Как она? — Не могу знать, — ответил Виктор. — Но духи могут. Они принесут новости из дворца, коль те так будет спокойнее. — Спасибо, — с облегчением произнес я. — Пока не за что, — заметил карлик и выскользнул за дверь. Я снова сел на стул и заерзал. Сердце было не на месте. Если Элимирей планировала уничтожить кортеж на участке, где никого не было, то в любом случае она должна была уже вернуться, либо сюда, либо в замок. Может, она осталась там переночевать, и завтра мы обязательно увидимся? Хотелось бы на это надеяться, но интуиция говорила об обратном. Холодный разум твердил, что правильным решением будет дождаться новостей от Вектора. И если Лемерей нет в замке, то я обязательно ее найду. Не представляю, как, но найду. Даже без магии. Магия. Да что с ней творится? Я никогда не слышал, чтобы какой-то маг испытывал при колдовстве такую боль. Нет, слышал, но проклятие из глаза в расчет брать не будем. С нормальными магами такого не бывает. Но, пожалуй, с этим я разберусь позже. Пока надо хоть немного поспать и дождаться Вектора с новостями из замка. Я был в зале с высоким потолком. В канделябрах на стенах горели свечи, отбрасывая на стены причудливые тени. Меня окружали неясные фигуры. Низко надвинутые капюшоны не позволяли рассмотреть лица этих людей. Но страха перед ними я не испытывал. Чувство, охватившее меня, можно было скорее назвать благоговением. «Дэниэл Лиман», — прогремел нестройный хор голосов. Я почтительно склонил голову. «Ты говорил от имени нашей крови. Ты обращался к нашей крови». Ты носишь нашу фамилию. Духи слышат тебя и отзываются. Я понятия не имел, о чем они, но на всякий случай кивнул. Готов ли ты принять наш дар окончательно? Я уже хотел ответить «да», но в последний микс похватился. О каком даре идет речь? И кто они все такие? Не... Сказать «нет» у меня не повернулся язык. «Не знаю», — произнес я. «А какой дар?» «Ты увидишь, как только откроешь глаза», — тихо отозвался кто-то с задних рядов. Странный зал развеялся, а я так и не успел рассмотреть ни одного лица. И тут я резко открыл глаза. Сон. Сон. Всего лишь странный, хотя и очень реалистичный сон. Великие духи, когда все это закончится, то первым делом я нормально высплюсь, чтобы мне больше не снилось подобное. Однако что-то было в этом сне не так. Или мне уже мерещится всякое? Я тряхнул головой и встал со стула. Отдых в неудобной позе тоже не пошел на пользу. И я немного прошелся по дому, чтобы размять тело. Я выглянул на улицу и заметил, как вектор опускает на землю дух воздуха. Я сразу же направился к нему. Было еще темно, но в городе уже просыпались жители. Ну что? с замиранием сердца спросил я. Письма на месте, их изучают. Заверил меня Вектор. Алимеры! Упавшим голосом произнес я. «Нет там ее», — констатировал карлик. Сердце камнем ухнуло вниз. «Нет, позволить себе снова потерять лимеры, да еще сейчас я просто не мог. Да и как я на том свете буду Николасу в глаза смотреть?» «А ты не можешь сказать хотя бы в какой стороне ее искать?» — осведомился я у Вектора. Он кивнул и пристально посмотрел на меня. я отскажу, но послушай совет старого хранителя духов. Влюбленное сердце — худший советник». «Да не влюблен я в нее!» — вспыхнул я. «Ты просто не понимаешь, что здесь происходит!» «А ты понимаешь?» — ехидно спросил у меня Вектор. «Почему-то именно сейчас мне захотелось хорошенько встряхнуть карлика за уши». Вектор, Город столичный придется обойти. На северном тракте не сбейся с пути! Пропел он и ухватился за невидимые гребни воздушного духа. Куда ты? У меня полно дел. Отмахнулся вектор и быстро скрылся в неизвестном направлении. А я остался, раздумывая над его словами. Северный тракт Да, эту дорогу я знал. Зимой она не пользовалась особой популярностью из-за резвящихся в лесах духов и постоянных снежных заносов. Часто там в снегу увязали лошади, повозки, а люди замерзали насмерть. Ехать по этой дороге зимой — практически самоубийство. Если только ты не лесной эльф, который умеет ладить с самой природой и договариваться с духами я должен найти Лемирей. но для начала мне надо выбраться из города возможно мне помогут духи раз магия меня предала то придется повторить вчерашний трюк чтобы убедиться что это была не случайность к лешему логику потом совсем разберусь наскоро перекусив я повесил себе на спину рюкзак прикрыл лицо шарфом поглубже натянул капюшон и принял зелье невидимости. Последняя порция. Что ж, этого хватит, чтобы пройти незамеченным мимо стража. Городские ворота должны быть уже открыты, а город я обойду с внешней стороны. С такими мыслями я, осторожно стараясь ничего не задевать, двинулся на выход. Снег предательски скрипел под ногами. Как же все не вовремя. По стене я уже не заберусь, магия меня практически оставила. А пока я буду приходить в себя от боли, меня кто-нибудь может заметить. Подобравшись ближе к открытой ограде, я остановился. Караульные о чем-то тихо переговаривались. Я невольно прислушался. «Дракона с вампиром упустили!» «Ничего себе! И что им будет теперь?» «Пока от службы отстранили». Самое смешное, что их проворонила даже Королевская гвардия. И тех тоже. Наверное. Новости одна хуже другой. Впрочем, такого хода от наших недругов следовало ожидать. Меня обезвредили, а теперь за непокорных Лемерей и Толериена взялись. Я двинулся дальше. Пока караульные разговаривали, я мог проскользнуть. Однако удача меня оставила. Я поравнялся с ними, и один из них, прислушавшись, неожиданно спросил другого. «Ты ничего не слышал?» «Нет». Навстречу мне двигался всадник. Если бы я остался так стоять, то столкновение с ним было бы неизбежным. Вдохнув побольше воздуха, я заспешил прочь, а поравнявшись со всадником, и вовсе побежал. «Эй, а ну стоять!» Следы и скрип шагов выдавали меня с головой, но я не собирался останавливаться. Я припустил, что было мочи. Вдруг меня что-то ударило в плечо, а позади раздались ржание и топот копыт. Невидимость от меткого попадания снежком сразу слетела. Я запаниковал. От всадника мне точно не убежать. Но кое-что я еще мог. Наверное. Не питая особых надежд на магию, я схватился за кулон Лемирей и с силой сжал его, так что острым кончиком порезал им свою ладонь до крови. «Пусть духи услышат, пусть духи придут!» — просил я. Но тут я оказался сбит с ног и влетел носом в сугроб. К меня всаднику уже бежали запыхавшиеся караульные. Меня же сейчас больше беспокоил разбитый нос и порезанная ладонь. «Быстро бегаете, господин!» Усмехнулся спешившийся всадник, и я узнал в нем аристократа, которому когда-то помог распутать одно непростое дело. «Куда же вы так спешите?» «На север», — неопределенно буркнул я. Всадник вдруг замолчал и наклонился ко мне. «Нет». Не говорите мне, что он узнал мой голос. «Господин Лиман? Дэниел Лиман?» Я едва не застонал. Я был так близок к своей цели. Внезапно на караульных и аристократа налетел ветер. Два духа, соревнуясь в силе и скорости, заставили нападавших отступить. Даже у меня застучали зубы от мороза. «Уведите их отсюда!» Громко попросил я духов. Они послушались и метнулись к людям. Испуганный конь встал на дыбы и умчался куда-то в сторону города. Караульный и аристократ начали пятиться назад. Я не сдержал усмешку. «Ага, магов-то нет рядом, чтобы усмирить это буйство стихии». Я поднялся на ноги и устремился прочь в лес. «Хотя бы выиграю время» а там, глядишь, как-нибудь меня и приведут к Северному тракту. Лес. Спасительный лес. Никогда не думал, что однажды буду рад там затеряться. Я снова коснулся кулона на груди, благодаря все силы за помощь. Голова шла кругом, сердце дико колотилось, но мне нельзя было останавливаться. А еще мне очень нужен был проводник, который доведет меня отсюда до Северного тракта. Теперь я был уверен, что произошедшее вчера — не случайность. Я опустил взгляд себе на грудь. Кулон светился. Я приподнял его и недоверчиво всмотрелся. Да, я прекрасно помнил, что Талериен говорил, что это очень непростая вещица, но почему он светится? Или Являясь частью вампирского наследия, он просто жадно поглощает мою кровь? В любом случае, с этим разбираться было некогда. Я убрал кулон обратно под одежду и остановился. Неужели, кроме этих двух духов, здесь никого не было? Я выпустил несколько капель крови на снег и попытался почувствовать, есть ли тут хоть кто-то еще. Кроме лешего. Он мне сейчас не нужен. Пусть караульных забирает. Я всего лишь случайный прохожий в его владениях. Я остановился и присел под деревом. К счастью, сгусток энергии нашелся. Он не двигался и пребывал в состоянии сна. И как будто даже под землей. Я стиснул зубы. «Вставай! Просыпайся!» «Мне нужна твоя помощь!» Дух зашевелился. Я это чувствовал. Я не переставал звать его и остался без сил сам. Дышать становилось все труднее. Даже перед внутренним зрением все начало расплываться. Я задыхался. Земля содрогнулась. Похоже, я пробудил главного духа Земли. Надеюсь, он не станет слишком сильно сердиться. Зачем разбудил? протяжно спросил он. Прости, мне надо на северный тракт. Я не знаю дороги. Проводишь? простонал я. Дух, духу помогает, ответил он. Я с удивлением взглянул на него. Как он сказал? «Ты — Дух Крови!» — протянул Дух Земли. «А, ну, вроде того!» — неуверенно произнес я. «И сейчас Духу Крови очень нужно встать». Дух Земли, представляющий собой живой камень, который был раза в два больше меня, взял меня за плечи и осторожно поставил на ноги. Я пошатнулся, но устоял. Перед глазами расплывались цветные пятна. Я стащил с носа шарф, вдохнул холодный воздух и закашлялся. Легче не стало, только хуже. «И еще, если за мной кто-нибудь придет, выпроводи их, пожалуйста», — попросил я. «А теперь веди, я постараюсь не отставать». Дух земли медленно кивнул, и начал путь. Я уже слышал ржание коней и голоса. Быстро, однако, прибыли по мою душу. Надеюсь, к духу они побоятся сунуться, а то я очень не хочу оказаться завтра на эшафоте. Я спешил за духом земли. К счастью, наша дорога лежала через лес. Хоть я и вяз в снегу по колено, но упрямо двигался вперед. Именно упрямство и мысли о Лемире помогали мне продолжать идти. Но усталость и резкий упадок сил все-таки взяли свое. В глазах у меня потемнело, и я привалился к дереву, чтобы переждать это состояние. Я махнул рукой духу, чтобы он шел вперед. Я сделал шаг, покачнулся и провалился во тьму. Я открыл глаза и не сразу понял, почему мир перевернут, а мне так плохо. Кажется, меня укачало. В легких не хватало воздуха. Я сделал вдох, но морозный воздух заставил меня закашляться. Поблизости раздавался перестук копыт, заглушаемый снегом. Было темно. Где я? И сколько сейчас времени? «Без глупостей!» — предупредил меня голос сбоку. Я перевел взгляд на говорящего и понял, что попался. Рядом со мной шел стражник в королевской форме. Он вел под устцы лошадь, а я, связанный по рукам и ногам, был перекинут через седло. «Да я не...» — начал я и закашлялся. Речь получилась неубедительной. Рука стражника тут же легла на рукоять меча. Я предпочел молчать. Я осмотрелся по сторонам и едва не застонал. Мы были во внутреннем дворе замка. Я узнал третью стену с внутренней стороны. Я видел даже знакомые лица, которые встречал здесь, когда прогуливался с Габриэлем. — Доставили вы нам проблем, господин Лиман произнёс мой сопровождающий. «Лишь из лучших побуждений», — угрюмо ответил я. «Похоже, это конец. Тогда отчего мне так спокойно?» «Смирился со своей участью?» «Или Мирей?» «Я до нее так и не добрался». В сердце кольнуло тревога. «Я ведь так и не знаю, где она и что с ней». Почему-то собственная казнь меня не так беспокоила, как мысль о застрявшей где-то на северном тракте Лим. Мой караул, состоявший из нескольких стражников, двинулся в обход замка. Меня медленно и на виду у всех подвозили к подземельям, будто всему городу показывая. «Смотрите, мы поймали опасного преступника». Вскоре мы остановились. Меня грубо стащили с лошади и поставили на ноги. Голова тут же закружилась, и я едва удержал содержимое желудка внутри. Перед глазами все плыло. Меня подхватили под руки и куда-то поволокли. От слабости я едва успевал переставлять ноги. Тем не менее, дорога как-то сама собой запоминалась. Наверное, потому что мы редко поворачивали и только спускались все ниже и ниже, а потом свернули в сторону мест заключения. Но меня привели не в камеру. Я оказался в допросном зале. Его стены и потолок были покрыты зеркалами таким образом, что со всех сторон я видел только себя и не мог увидеть лица допрашивающего, находившегося за этими зеркалами, даже если бы очень захотел. Зачем меня сюда привели? Я посмотрел на себя и ужаснулся. Такого вида у меня не было даже после самой тяжелой попойки в Академии магов. Сосуды в глазах полопались, отчего белки выглядели болезненными и воспалёнными. Под глазами залегли синие круги. Я был очень бледным, измождённое худое лицо, заросшее щетиной, одежда, испачканная кровью отросшие волосы, которые теперь падали на глаза, мешая себя рассматривать. Наверное, и к лучшему. Вот теперь мне действительно стало не по себе. Неопределенность пугала. Преступника вроде меня могли ведь и на каторгу сослать, в горы на добычу руды. Или отправить вырубать сухие деревья, чтобы потом сажать новые. Или казнить. Я приподнял связанные руки и коснулся груди. Кулон был на месте. Он приятно согрел заледеневшие пальцы и придал немного уверенности. Дэниел Лиман, вы обвиняетесь в убийстве агента тайной канцелярии, а также мага Габриэля Миттона. Вам есть что сказать? Я их не убивал, тяжело вздохнул я. Меня подставили. Ну вот, теперь я говорил то же самое, что сам слышал не один раз. Меня подставили, меня опоили, я не хотел, меня шантажировали. Слышать подобное от беглого преступника, да еще и бывшего полицейского, вдвойне иронично. «Правда? И как же это произошло?» — спросил тот, кого я не видел. «Если вы в курсе того, что происходит в королевстве, то знаете ответ на этот вопрос». Ответил я, стараясь не смотреть на свое отражение. «Расскажите мне все», — попросили из-за зеркала. «Медленно и вдумчиво. Ваша жизнь зависит сейчас от того, что вы расскажете». Я нервно сглотнул, но терять мне было нечего. Единственное, о чем я сейчас сожалел, что так и не увидел Лемирей. В последний раз. Это Лериена. К этому ворчливому дракону я даже начал испытывать симпатию. Хорошо. Я покорно склонил голову, отогнав ненужные мысли. Тогда слушайте. Я начал с самого начала. Не знаю почему, но я решил сказать, что был хорошо знаком с почившим Николасом и с его названной дочерью. Я сосредоточился на рассказе о расследовании, не упуская ни одной детали. Когда дошел до сведения о политических интригах, я немного замялся, но все же поведал и об этом. О незаконном проникновении в особняк Мингана Каэльта и письмах, найденных у него, которые сегодня утром передал в замок, и об идее Лемирея устроить засаду недоброжелателям Артении. «Вы знали, кем является Лемирей де Дюпон? «Нет», — решил я сыграть дурака. С той стороны зеркало многозначительно хмыкнули. Кажется, не поверили. «И Телериена не знаете?» Совсем вкрадчиво спросил невидимый собеседник. «Телериена я знал. А что с ним не так?» — насторожился я. «Видимо, мои эмоции и правда получились искренними». «Ваша давняя знакомая и ее друг...» оказались не теми, за кого себя выдают. Однако выразили желание помочь Артении, несмотря на законы, по которым их должны казнить. А... Мысли о том, что Лемирей могли схватить, я старался не допускать. Телериен не позволит ее обидеть и сожжет всякого, кто будет представлять для нее угрозу. Лемирей де Дюпон — вампир, а Телериен — дракон. Я постарался изобразить изумление, насколько это было возможно в моем состоянии. Дальнейший разговор не состоялся. Я услышал, как скрипнула дверь. Мой дознаватель вышел из допросной, но я разобрал каждое его слово из последовавшего разговора в коридоре между ним и кем-то еще. «Что-то срочное?» На псарне! кто Кто-то явно бежал сюда с последними новостями. «Два трупа!» Я почувствовал, как встревожился дознаватель. «Убийство?» «Нет, караульный говорит, с неба свалились!» «С неба?» — недоверчиво произнес дознаватель. Я закусил губу, сдерживая смешок. До такого мог додуматься только Телериен. Ну что ж, по крайней мере, с ним или Мирей все в порядке. Получается, я дурак. Стоило их дождаться а потом уже действовать. Поторопился, забеспокоился и попал в итоге в такую ситуацию. Они даже не узнают, где я и что со мной. Господин Лиман, от чего вы веселитесь? С любопытством спросил дознаватель. Я уже не мог сдерживаться и открыто расхохотался. Истерический смех сам рвался наружу, и я не мог его остановить. Я Я бы на вашем месте поспешил на место падения трупов, — хихикая проговорил я. Там могут быть важные улики. Здесь со мной вы только теряете время. Он что, все слышал? Недоверчиво прошептал собеседник дознавателя. Это же невозможно. Каждое слово, — подтвердил я, все еще смеясь. Не спускать с него глаз, — отдал распоряжение дознаватель и усильте охрану, неизвестно, что он еще выкинет». Уже тише произнес он, и, судя по звуку удалявшихся шагов, вышел из допросной. Наконец, я сумел совладать с собой и довольно ухмыльнулся. Видимо, выражение лица у меня получилось зверское, потому что собеседник дознавателя вздохнул и тоже поспешил выйти из комнаты. Я остался один. Что ж, по крайней мере, тут тепло. Хоть какой-то плюс в моей поимке. Однако минусов было намного больше. Вот бы выбраться отсюда. Однако эта задача уже была непосильна. Я не слышал ни об одном случае побега из каземата в, в С каторги преступники выбирались, а отсюда нет. Во всяком случае, живыми. Получается, оставалось только ждать? Получается, что так. Я откинулся на стуле и прикрыл глаза. Мне показалось, что прошло всего мгновение. Дверь в допросной хлопнула, и я проснулся. Первые секунды я пытался понять, где нахожусь и что это за изможденный человек напротив. Вспомнив все свои злоключения, я кисло улыбнулся своему отражению но первым не заговорил. «Господин Лиман, ответьте мне честно на один вопрос». «Я был с вами предельно честен все это время», — буркнул я. «Мою реплику проигнорировали». «Вы ведь все знали. И о вампире, и о драконе. Я даже могу предположить, почему вы их покрывали. Однако почему они, зная о суровости законов, все равно остались верны Артении. «А что это изменит?» — устало спросил я. «Вы поменяете для них законы, сделаете исключение. Насколько я понял, они уже в розыске». «Это было сделано без ведома его величества», — резко сказал дознаватель. «Как и в случае с вами. Поэтому вы еще здесь, а не на плахе и не в пути на каторгу, господин Леман». Я недоверчиво взглянул на невидимого собеседника через зеркало. «Но...» Все розыски объявляет тайная канцелярия с согласия Его Величества. Но в последнее время, как вы правильно заметили, она действует слишком вольно. К тому же... Хм... Так экстравагантно поданные два трупа позволили нам прояснить некоторые детали. Как и украденные вами письма. Я сдвинул брови. «Куда он клонит?» «Я склонен верить тому, что вас оклеветали, но без доказательств обвинения снять не могу. И отпустить тоже». «Отправите в камеру», — угрюмо поинтересовался я. «Лемирей, наверное, с ума сходит». «В вашем случае это лучший вариант». «Я смею напомнить, что однажды меня уже хотели убить в камере. Помогли только духи». «Поверьте, стоя рядом, я помогу вам гораздо больше, чем сидя за решеткой», — произнес я, стараясь звучать убедительно. «Вы...» «Капитан!» В дознавательную комнату кто-то влетел. Дверь с грохотом ударилась о стену, и я невольно поморщился от слишком громкого звука. «В чем дело?» Хмуро обратился к подчиненному дознаватель. «В замке! На нас напали!» «Кто?» Вмиг заледеневшим голосом спросил капитан. «Не знаю. Все внутренние ходы перекрыты терновниками и ядовитыми растениями. Король в опасности!» По шагам я понял, что капитан, мой дознаватель, и его собеседник стремительно удаляются. «Стойте!» — крикнул я им вслед. «Я могу помочь! Вы не справитесь сами, а дракон может сжечь все растения! Природа с огнем не справится!» Шаги в коридоре замерли, и я затаил дыхание. Услышал, как они возвращаются обратно. «Толериен не слишком жалует людей, но он поможет», — торопливо заговорил я. «Если вы не тронете его или Мирей, это главное условие». Да, не время было торговаться, но для начала хотелось быть уверенным в безопасности своих друзей. Капитан явно заколебался. «Я разбудил главного духа Земли в лесу, чтобы он меня сопроводил». «Я могу повторить подобное с любым из духов. Они отзовутся и приведут помощь», — продолжал я. «Картер, под твою ответственность», — распорядился капитан. «Ладно», — ошеломленно проговорил его подчиненный и вышел с другой стороны дознавательной. Я проследил за его предполагаемым направлением и понял, что почти угадал. Дверь с моей стороны открылась внезапно. Картер, облаченный в форму королевской гвардии, осторожно приблизился ко мне. Я поднялся, готовый идти следом. «Для начала освободите мне ноги, чтобы я мог идти. И мне потребуется открытая местность и ваш нож. Сколько продержится Королевская гвардия? Я не сомневаюсь в вашем умении обращаться с оружием, но против магии оно, как правило, работает намного хуже». «Картер?» уже собравшийся бросить мне в лицо обвинение в том, что я смею сомневаться в подготовке людей, которые охраняют его величество, явно стушевался под моими аргументами. «Гвардия продержится достаточно долго», неуверенно проговорил он и принялся развязывать мне ноги. «Быстро наверх!» — распорядился я и первым отправился на выход. Несмотря на измотанное состояние, я практически бежал. Картер едва поспевал за мной. Связанные руки немного сковывали мои движения, но сейчас это было меньшая из проблем. Я хорошо запомнил, как меня сюда вели. Очень быстро мы оказались в замковых коридорах, а потом на улице. Я упал на колени и требовательно протянул руки к Картеру. Он недоуменно на меня посмотрел. «Леший, тебя забери! Развяжи веревки и порежь мне ладонь!» — крикнул Я на непонятливого караульного. «Не убегу я никуда, королевский дворец все-таки!» Заметил я уже спокойнее. Картер, если и хотел что-то сказать, то быстро проглотил обиду. Лезвие его меча скользнуло по веревкам, а затем и по моему запястью. Я зашипел от обжигающей боли и тут же приложил ладонь к снегу. Второй рукой взялся за кулон на шее. Я думал только о духах и о помощи. Но чьей? Я действовал скорее интуитивно, чем рассудочно. И, почувствовав первый сгусток энергии неподалеку, потянулся к нему. «Давай же! Мне не обойтись без твоей помощи!» Прошептал я, не открывая глаз. «Дух, духу, друг! А друзьям надо помогать!» Мысли путались. Я чувствовал, как из носа течет кровь. Чувствовал ее вкус на губах и продолжал взывать к духам. Перед меркнущим сознанием мелькнул неясный силуэт в темном костюме. Дух отозвался. Я облегченно выпрямился, стараясь не упасть в снег. Картер смотрел на меня с тревогой и настороженностью. Я едва заметно кивнул ему. Надо было немного подождать. Я пропустил тот момент, когда ко мне подлетел дух. Просто ощутил, как меня обдало снегом и улыбнулся. Водный. «Значит так», — начал я, — «найди духа крови и дракона. Не бойся его, он тебя не обидит. Приведи их сюда и передай, что здесь для них безопасно», — добавил я. «Нам нужна их помощь». Повинуясь какому-то шестому чувству, я скатал снежный шарик и капнул на него несколько капель своей крови и тоже передал его духу. «Это для Лимиры, Отдашь ей?» — улыбнулся я водному духу. Похожий на летучий сугроб, он подпрыгнул, показывая, что меня понял. «Тогда лети!» Отпустил я его и взглянул на Картера. Тот наблюдал за всей этой картиной, почти не выдавая своего изумления. Вышкален был на славу. «А сувенир зачем?» Совладав с собой, спросил он. «Лемирей, она знает мою кровь. После подобного она точно в стороне не останется», — заметил я. Ну что же, мое задание выполнено. Дальше все зависит только от королевской гвардии или мире с Иди, хрипло сказал я Картеру. Твоя помощь королю сейчас нужнее, чем присмотр за мной. Я обессил и, честно говоря, сам не понимаю, что со мной творится. Я даже физически удрать не смогу, признался я. Картер колебался. «Если бы я хотел, этот дух уже забавлялся бы с тобой в снегу», — устало сказал я. «А ты еще стоишь здесь и даже не закопан в сугроб». «С тебя станется», — пробормотал Картер, но тут же развернулся и быстрым шагом направился в замок. Здесь, на заднем дворе, куда привозили опасных преступников вроде меня, стояла звенящая тишина. Ее нарушал только ветер завывающий где-то над стенами. Отсюда не был слышен даже шум леса. Я с трудом поднялся на ноги, пошатнулся и сделал пару нетвердых шагов к стене, привалился к ней и сполз вниз. Понятно. Как только заговорщики поняли, что их вот-вот раскроют, тут же решили действовать. Сработать тихо и чисто, несмотря на долгую подготовку, У них не получилось. Вмешалось слишком много неожиданных факторов. Во-первых, Николас. Он, видимо, всерьез собирался все рассказать тайной канцелярии, и им пришлось его убрать. Во-вторых, я. Юстас сделал ставку на простого полицейского и, как ни странно, не прогадал. Не хочу себе льстить, но заговор был практически раскрыт. Практически. Я помрачнел. Если бы я только знал, на что подписываюсь, когда взялся за расследование смерти королевского алхимика. В-третьих, визит ли Мирей в замок. Наверняка заговорщики были до последнего уверены, что она погибла. И тут вдруг она появляется на пороге замка, и... Если бы я не забыл тогда о дневнике Николаса, то никто и не узнал бы о ней правды. Замок содрогнулся, и я вздрогнул от неожиданности. «Что там происходит?» «Дракон!» Донесся до меня чей-то пронзительный виск. «Они здесь. Лемирей и Толериен здесь. А это значит, что все будет хорошо, потому что плохо быть уже не может». «Ищи своего оболтуса, пока я тут все сожгу! А ну в стороны!» Услышал я грозный рык Талириена. «Ты кого Абултусом назвал, щегул?» Пробормотал я, приободрившись. Хотя мне было не до шуток. «Лимирей!» Прочистив горло, закричал я. Я не знал, где она, но надеялся, что она услышит меня. «Лимирей!» Позвал я громче. Время тянулось мучительно медленно. Замок трясло. Послышался звон разбитого стекла. Крики, ругань, ляск металла. Удивительно, как все это донеслось до дальних стен. Я даже представлять не хотел, что там сейчас происходит. Вдруг, краем глаза я увидел, как в стороне промелькнул знакомый силуэт. Я повернулся и успел увидеть Лемирей до того, как она опустилась рядом и кинулась мне на шею. Меня обдало знакомым ароматом трав. Я обнял Лемерей в ответ, зарываясь носом в ее шелковистые волосы. Как же я был рад ее видеть! Мы отстранились друг от друга, и я взглянул в ее глаза. В ее взгляде я заметил облегчение и что-то еще. Какую-то непонятную теплоту, от которой становилось так уютно. А еще мне до безумия захотелось ее поцеловать. Это желание меня и отрезвило. Просто минутное наваждение. «Ты нашла меня», — улыбнулся я ей. «Прости, я беспокоился за тебя. Вас так долго не было. Духи сказали, что ты на Северном тракте». Лемирей приложила палец к моим губам, и я замолчал. Она поставила рядом алхимическую сумку и достала оттуда какую-то склянку. Затем открыла ее и протянула мне. Я осторожно взял снадобье и заметил, что Лемирея одета в форму тайной канцелярии. И на ней застыла кровь. А на шее у нее появились странные шрамы. Но сейчас на расспросы не было времени. Я потянул носом воздух и почувствовал слабый запах озона. «Энергетик». -э Лим?» Она замотала головой и показала мне руку с почти сомкнутым указательным и большим пальцами. Я вспомнил, что Юстас говорил об облегченной версии этого зелья, несмертельной для человека. «В самом деле, не станет же меня убивать?» Зажмурившись, я залпом опустошил пузырек. «Все равно, выбора...» у меня не было.